Глава тридцать Возвратившись в град, Гвидон повалился на постель и заснул, едва сняв доспехи. Сапоги с него стягивали уже со спящего. Рядом с ним, свернувшись клубочком, спала рыжая белка. Жители Града бегали на берег смотреть Волотову скалу, которой еще вчера там не было. При появлении людей с вершины скалы поднималась белая лебедь и начинала кружить. Но ни к берегу, ни к морю. В крике ее слышалась горькая жалоба, но даже при виде салтана и Елены она больше не обернулась девой. Сможет ли? Или удар солнечной стрелы навек лишил ее способности принимать человеческий облик? А стрела, как говорили, осталась лежать на вершине скалы, но только само солнце теперь и сможет забрать ее отсюда. После прибытия царь-салтан немедленно стал готовить городское войско к бою, чтобы прогнать от стены Зинзивееву рать. Но на другое же утро от Зинзивея прибыли послы. Король просил мира. Он довольно видел явление храма из озера, всадника, который косил его людей будто косой траву и сжег осадную башню одним ударом меча. Да и поединок с волотом ему не остался неизвестен. Салтан пригласил Зензивея в город и принял у себя в палатах. Зензивей, которого Елена увидела впервые, оказался рослым, мускулистым бородачом средних лет, очень широкоплечим, похожим на медведя. Салтан ждал его, сидя на троне, в золотом царском платье и в венце. На золоченом кресле чуть ниже сидела Елена, уже без страха, лишь с любопытством рассматривая того, кто хотел стать ее новым мужем. Почему я снова тебя здесь вижу, Зинзевей? Обратился к нему Салтан. Ведь и года не прошло. А, да, и трех лет не прошло, как мы с тобой заключили мир и обязались не посягать на владение друг друга. Он взмахнул грамотой с печатями. Или это не твоя рука, не твоя печать? Прости, царь Салтан, пробасил Зинзевей. Я не нарушил бы нашего уговора, не взял бы назад слова, но мне принесли весть, что тебя нет в живых. Мне рассказали заверное, что ты погиб за девять земель, и твой единственный сын тоже. А раз у тебя не осталось наследников, отчего же мне было не попытаться поправить свои дела? Кто сказал тебе, что я мертв? Год с лишним назад ко мне явилась одна дева дивной красоты. Сказала, что она была женой твоего сына и своими глазами видела его гибель. Научила меня идти вновь на твои земли и просеять в жены царицу. Зиндевей бросил из-под лобья взгляд на Елену. Он ее тоже увидел впервые, но мог только сожалеть, что она ему не досталась. Обещала помочь и помогла. На днях явилась снова и привела Волотов. И один там такой здоровенный, что они втроем тащили эту башню. Год назад, — Салтан прикинул, — Кикнида успела метнуться из Волотовых гор в белый свет Чуть ли не в тот же день, когда они с Гвидоном объявились на берегу забыть реки. Еще не зная, чем кончится столкновение, постаралась подгадить противникам, чтобы Салтану стало некуда возвращаться. И пока они там озирались, Зинзивей уже начал собирать новое войско. «Как видишь, я жив, и сын мой жив. Ты скоро его увидишь, если пожелаешь. Готов ли ты подтвердить мир и убраться с моей земли добром? Готов, царь Салтан!» Зинзивей развел руками. «Обманула меня та чародейка, выходит. Позор мне по делам». Чтобы его утешить, Салтан устроил пир. Зинзивей так налегал на разные кушанья, приготовленные ираидой, и на меды стоялые, что стал клясться Салтану в вечной любви и дружбе. «Не хочешь ли и впрямь со мной в родство ступить?» улыбнулся Салтан, вспомнив еще кое-какие незавершенные дела. «У моей царицы есть две сестры-девицы. Не хочешь ли посвататься? А ну-ка, дай взглянуть, где они? Елена подозвала сестер. Варвара с ироидой были хороши. В белых шелковых сорочках с рукавами необъятной ширины, собранных складками к узорному шелковому опястью. Одна в лиловом цветастом сарафане, другая в зеленом, в одинаковых душегреях золотой парчи, с многорядными жемчужными ожерельями, сшитыми золотом венцами с лентами в косах. Оба глаза у каждой были теперь здоровы, и они, румяные и довольные, хоть и не могли сравниться с Еленой, выглядели вполне достойными ее сестрами. «Вот это Варвара Диевна, это Ираида», Салтан показал на ту и другую, и девицы скромно потупились. «Если которая тебе по нраву придется, а ты ей, то и отдам за тебя». зиндевей встал, переводя взгляд с рослой, плотной, крутобедрой Варвары, на тонкую худощавую Ираиду. «А как же я?» вдруг раздался озадаченный голос. «Царь-батюшка, как же мы?» «Ираида!» к трону подошел растерянный Васька Буйной в нарядном кафтане растерянной Ероши свои густые светлые кудри. «А ты, Васька, чего ищешь?» удивился Салтан. «Так вот, невесту мою!» Васька показал на Ираиду. «Мы уж сговорились с ней, только тебя и ждали для законного решения». «Ираидушка, ведь правда?» «Неужели ты меня покинешь теперь, коль к тебе король сватается?» «Сговорились?» — изумилась Елена. «Когда же? Ираида. Это правда?» «Правда, Еленушка?» — потупясь с довольным видом, призналась Ираида. «Мы с Васенькой друг друга любим. Уже три месяца и восемь дней». «Я волить никого не стану», — сказал Салтан. «Если держишь слово, то выходи за Ваську». «Я слову своему верна буду». Героида устремила на Ваську трепетный взор. — Пусть король на меня зла не держит, я мужа себе избрала. — А я и не держу, — заявил Зензевей. Мне и по годам, и по комплектности сударыня Варвара лучше в пару встанет. Пойдешь ли за меня, сударыня Варвара? Варвара, заливаясь румянцем, потянула ему руки. Довольно Зензевей взял ее и звонко чмокнул невесту в круглую щеку. Во дворце и в городе продолжалось ликование. На площадь выкатывали бочки меда и пива, звонили колокола, а Гвидон все спал и спал. Сон его продолжался трое суток кряду. ряду. Салтан и Елена часто заглядывали к нему, тревожась. Но их сын после богатырской битвы спал богатырским сном, и никакой шум вокруг не мог его разбудить. Может, он проспал бы и дольше, если бы на третий день не проснулась белка. Она потянулась, раскинув в стороны лапы, широко зевнула, протерла кулачками глаза. Посмотрела на сопящего Гвидона, огляделась, перебралась на столик возле постели и долго пила воду из широкой серебряной чаши. Посидела, потом прыгнула Гвидону на грудь и пушистым кончиком хвоста пощекотала ему в носу. Гвидон глубоко вдохнул. Белка пощекотала еще раз. Тогда он чихнул, и от чиха богатырского Белка улетела на другой край постели. Эх, Гведон сел и раскинул руки. Это сколько же я спал? Белка прыгнула снова к нему на колени и сердито зацокала. И еще дольше спал бы, если бы я, показала она тыча себя пальчиком в грудь. Ну и сон же мне виделся. Гведон в изумлении потрепал свои спутанные кудри. Будто еду Я как бы на лодке, только не по воде, а вроде как по воздуху. А тянут ту лодку три лебеди черных. И вот я еду и смотрю: внизу поля, леса, реки вьются, одни белые, другие серые, третьи черные, и как бы все туманом и сумерками укрыто. А от лодки моей по небу свет разливается. И где я проеду, там туман уходит и светлее делается. «Горы внизу, огромные такие серые. К чему бы такой сон, как по-твоему?» Белка скривила рот, постучала себя кулачком по голове и показала пальчиком за окно, на солнце. Потом показала, как оно идет по небу и спускается под землю, потыкала в Гвидона и еще раз постучала кулачком по голове. «Это ты хочешь сказать?» — начал соображать он. «Я во сне. Вроде как солнцем в подземье ездил». Белка кивнула и еще раз потыкала в солнце за окном, напоминая о былом уговоре. «Хорошо, хоть разбудила ты меня, а то так и ездил бы». «Спасибо, милитриса Кир», — по привычке начал Гвидон поглаживая ее по мягкой, гладкой спинке. И тут Белка подпрыгнула и маленьким кулачком засветила ему в глаз. «Ой», — Гвидон откинулся назад, — «ты сбесилась!» «Да, да, я помню, Смарагда Телгановна, ты...» Я с тех пор, как узнал тебя, Белка, и не видел. — А во время битвы с Тархом ты меня не заметил, — подумала Белка, но только погрозила кулачком. Вошли Салтан с Еленой. Слуги из-за двери услышали, что царевич проснулся и даже с кем-то разговаривает. Начались объятия и всякие поздравления. Гвидон узнал, что Волод так и стоит скалой. Лебедь вьется над ним. Улететь, похоже, не может. — Зато с Зинзевеем мир и он еще не увел войско только потому, что идет спешная подготовка к его свадьбе с Варварой. — Вот только как нам со смарагдой быть? — Гвидон кивнул на белку, которая в это время сидела у Салтана на коленях. — Неужели она теперь навсегда такая? Не бывать ей больше человеком? — А ты попробуй ее поцеловать, — посоветовал Салтан. — Помогает? — Иногда помогает. Салтан протянул ему зверюшку. Смарагда выглядела нахохленной, тем не менее Гвидон с чувством чмокнул ее в мордочку. Ничего не произошло. Да и я попробую. Помню, что у него получилось и даже дважды. Салтан поцеловал белку и тоже без толку. Смарагда развела лапками. Дескать, ничего не выйдет. Видать, этот способ только в темном свете работает. Салтан тоже развел руками. Да уж ты, я думаю, в темном свете чудес повидал намекнула Елена. Меня лесовухи соблазняли, но я не поддался. Как же быть, дорогая моя? Салтан наклонился к ней. Неужели ты теперь навсегда белкой останешься? Белка глубоко вздохнула. Ох, доля моя, долюшка. И вытащила у Елены платок из верхнего рукава. Встала на задние лапы, взмахнула платочком, крутанулась на мраморном столике и запела. «Царский сын ходил гулять по садику, ходил гулял он по садику, гулял не один с красной девицей. Красная девица, я люблю тебя, я люблю тебя, возьму за себя». Закончив, белка притопнула и бросила платком в гвидона. «Она этим что-то хочет сказать», — улыбнулась Елена. «Я догадываюсь, что она хочет сказать. Твоя мать закляла тебя быть белкой, пока ты не выйдешь замуж. «Так?» — обратился к Смарагде Салтан. «Та кивнула, обрисовала лапами в воздухе что-то огромное, напыльжилась и грозно оскалила зубы. «Ты назначалась Тарху в невесты, чтобы с ним жить в белом свете, так?» Белка кивнула, потом вытянулась, прижала лапы к туловищу, выпучила глаза и застыла. «Но он окаменел, и ты осталась без жениха?» Белка снова взяла платочек и показала вид, что утирает горькие слезы. Только в горе ее никто не поверил. — Ну, я только один выход вижу. Салтан устремил взгляд на Гвидона. Без Смарагды мы с тобой солнечных стрел не добыли бы. Теперь обязаны ей за добро отплатить, человеком сделаться, помочь. Один из нас должен на ней жениться. Я уже женат. Он взглянул на Елену. — Остаешься ты. Гвидон посмотрел на Белку, Вспомнил лебедь на вершине скалы, разгневанную женщину в платье из перьев, чьи косы велись по ветру черными змеями. Один раз он уже обманулся притворной милостью чародейки и ее якобы бескорыстными волшебными дарами. Но Смарагда помогла ему самому одержать победы, плодов которых у него никто уже не отнимет. Поначалу он не верил, что Кикнида способна его предать, но теперь точно знал, которая из двух дочерей Медоусы на самом деле, на его стороне. «Свет ты мой, Сумарагда Тилгановна!» Гвидон протянул Белке руку. «Изволишь ли быть княгиней моей и вместе со мной на нашем острове править?» Белка скрестила лапки на груди, отвернулась, подумала, подергала носом, потом повернулась и вложила маленькую лапку в руку своего богатыря. «Я сошью ей на свадьбу крошечный такой сарафанчик из красной парчи», — в восторге прошептала Елена. Пока царица шила сарафанчик, царь объяснялся с епископом Памфилом. Тот поначалу не соглашался венчать царевича с белкой. «Где же ты видано?» Но салтан напомнил, что один из его предков венчался с лягушкой, и из нее потом вышла вполне пристойная царица. Свадьба Гвидона назначена была первой из трех. В собор набилось столько народу, что едва дышали. Всем хотелось увидеть, как князева жена Белка превратится в человека. Жених держал венчальную свечу, рядом с ним стоял высокий золоченый подсвечник, а Белка в красном парчевом сарафанчике сидела на чаше подсвечника и тоже держала обеими лапками тонкую горящую свечу. Когда пришло время надевать кольцо невесте, Белка просунула в него всю лапку. Начался обмен кольцами. Один раз, другой. На третий раз она просунула в огромное для нее кольцо только один тонкий пальчик. Мелькнула яркая вспышка света, и рядом с Гвидоном оказалась девушка с длинными рыжими волосами. Дружный крик взлетел под купол. В первый миг показалось, что девушка только в рыжие волосы и одета. Сарафанчик Белки разлетелся на лоскуты и упал на ковер. Но тут же на невесте оказалась короткая платьица из рыжего меха. Однако не все успели даже заметить это соблазнительное зрелище. Варвара, ждавшая рядом на готове, тут же завернула смарагду в накидку, окутавшую ее с головы до пят. Салтан, помнивший ее прежние превращения, знал, чего нужно ждать в таком виде смарагда завершила обряд а на свадебном перу предстала уже в царском платье золотой парчи густо расшитым золотым шнуром жемчугом красными и зелеными самоцветами но еще ярче камней сияли ее изумрудные глаза боярские дочки в цветных сарафанах и жемчужных венцах плясали в столовой палате и пели в осаду ли в огороде девица гуляла Она ростом невеличка, румяная личка. Гвидо обернулся к новобрачной и подмигнул. «Помню, как ты». Она тихонько пихнула его под столом и стала поводить плечами, словно приплясывать сидя, слушая, как другие поют. Не шалохнется милочек, стоит у пенечка. Красную девицу целует, к сердцу прижимает. «Поживем, моя милая, в любви хорошенько, но же, годочек, мне один часочек». Палили с пристани пушки, когда флот царя салтана привез на остров князя Гвидона с молодой женой. Жители всем миром высыпали встречать своего владетеля, который сходил ради них на темный свет и сумел вернуть их назад под красное солнышко. Новая царица молодая была не хуже прежней. В платье светло-зеленого атласа, затканном лиловыми цветами, в разрезы широких рукавов виднелись. Нижние — цвета розовой зари с жемчужными опястьями, а широкое золотое оплечье, расшитое изумрудами в цвет ее глаз, и аметистами. Под радостные крики толпы, под колокольный звон, под целой тучей брошенных в воздух шапок, князь с женой и родителями прошел от пристани к дворцу. «Ох, хрустальный домик-то на месте!» — воскликнул салтанов, обнаружив блестящий беличий теремок под елью, ровно там же, где увидел его впервые. Четверо караульных стрельцов стояли на вытяжку, с бердышами на плечах, а перед ними дьяков Анасий в новом кафтане во всеоружии своей должности, с чернильницей на поясе и новым гусиным пером за ухом. «Что, дорогая?» — Гвидон слегка подтолкнул супругу локтем. «Может, Орешков?» и подмигнул, надеясь, что при народе она не попытается дать ему в глаз. Но государыня, княгиня Смарагда Тилгановна, только улыбнулась с торжеством. А потом наклонилась, стянула с ножки парчевую туфлю, размахнулась и запустила в хрустальный дом. С громким звоном тот рассыпался на множество осколков, хрустальные звезды брызнули по всей площади. Народ ахнул, даже Елена вскрикнула. — Да что же ты! — охнул Гвидон. Такое полезное было дело! Монету лили, по свету пускали. — А, ну да! — он смерил супругу понимающим взглядом. — Ты теперь в тот теремок все равно не поместишься. — Не нужен тебе больше теремок, милый, — нежно сказала Смарагда. — Сам ты теперь своему владению и богатству? И всяческое счастье доставишь. Это прежде ты было дитя неразумное, что умело только просить и получать все на блюдечке, но теперь-то ты уже взрослый, славный и могучий богатырь Гвидон Салтанович. Гвидон ухмыльнулся и поцеловал ее. Радостно кричал народ, и солнце-князь щедро лил на них золото с высоты, довольный, что отныне хотя бы ночью может спать и не видеть во сне. Нескончаемый свой труд А из погребов уже катили бочки с пивом и медом И все усы в городе готовились нырнуть в чаши И пир обещал быть самым веселым Ведь княгиня Смарагда Хоть и говорит, что ненавидит песенки Все же жить без них не может Санкт-Петербург, январь 2025 года.